Эраст Петрович дождался, пока поток вопросов и возражений иссякнет, и ответил всем по очереди. — Если бы исчезла Анюта, ваше превосходительство, то на Поленьку неминуемо пало бы подозрение, что она расправилась с сестрой из мести, и тогда следы убийства искали бы более тщательно. Это раз. Исчезновение влюбленной девушки одновременно с французом выводило на первый план версию, что это именно побег, а не преступление. Это два. Ну и, наконец, под видом Анюты, она могла бы когда-нибудь в будущем выйти замуж за Ренара, не выдав себя задним числом. Очевидно, именно это и произошло в далеком Рио-де-Жанейро. Я уверен, что Поленька забралась так далеко от родины, чтобы спокойно соединиться с предметом своего обожания. Коллежский асессор обернулся к по медику Ваш аргумент относительно того, что близкие умеют различать двойняшек, вполне резонен. Однако обратите внимание на то, что домашний доктор Каракиных, которого обмануть уж во всяком случае было бы невозможно, незадолго перед тем умер. Кстати говоря, мнимая Анюта после роковой ночи изменилась самым решительным образом, словно стала другим человеком, учитывая особенное обстоятельство Все сочли это естественным. На самом же деле преображение свершилось с Поленькой, но стоит ли удивляться тому, что в ней не осталось прежней живости и веселости? — А смерть старого князя? — спросил Сергей Ильич. — Уж очень удобно. Вышла для преступницы. Весьма подозрительная смерть, согласился Фандорин. Полоне, вероятно, что не обошлось без яду. Вскрытия, разумеется, не производили, отнесли внезапную кончину за счет отцовского горя и склонности к апоплексии. А между тем очень возможно, что после этакой ночи пустяк вроде отравления родного отца Поленьку уже бы не смутил. Впрочем, произвести эксгумацию не поздно и сейчас. Яд долго сохраняется в костных тканях. Держу пари, что князь был отравлен, быстро произнесла Лидия Николаевна, обернувшись к Архипу Геоцентовичу. Кто-то сделал вид, что не слышит. Изобретательная версия и остроумная, медленно проговорил Мустафин. Однако, нужно иметь слишком живое воображение, чтобы представить Княжну Каракину в наряде Евы, разделывающую хлебным ножиком труп собственной сестры. Снова все заговорили одновременно, с одинаковой горячностью отстаивая обе точки зрения, причем и дамы в основном склонялись к версии Фандорина, а мужчины ее опровергали, почитая невероятный. Сам виновник спора в дискуссии участия не принимал, хотя слушал доводы сторон с большим интересом. «Ах, да что же вы молчите?» — воззвала к нему Лидия Николаевна. «Ведь он, показала она на Мустафина, спорит против очевидного». Только чтобы заклады не отдавать, скажите же ему. Приведите еще какое-нибудь основание, которое заставит его замолчать. — Я жду, когда вернется ваш Матвей, — кротко ответил на это Эраст Петрович. — А куда вы его послали? — В генерал-губернаторскую канцелярию, на телеграфный пункт. Он работает круглосуточно. Но ведь это на Тверской. В пяти минутах ходьбы, а миновало уже больше часа, — удивился кто-то. Матвею велено дождаться ответа, — пояснил чиновник особых поручений и вновь замолчал, — а всеобщим вниманием завладел Архип Геоцинтович, который произнес обширную речь, доказывавшую совершенную невозможность версии Фандорина с точки зрения женской психологии. В самом эффектном месте, когда Мустафин убедительно говорил об исконных свойствах женской натуры, которая стыдится ноготы и не выносит вида крови, дверь тихо отворилась, и вошел долгожданный Матвей. Бесшумно ступая, приблизился к Олежскому асессору и с поклоном протянул листок. Эраст Петрович развернул, прочел, кивнул. Хозяйка, внимательно наблюдавшая за лицом молодого человека, не утерпела и вместе со стулом придвинулась к нему поближе. «Ну, что там?» — шепнула она. «Я был прав», — тоже шепотом ответил Фандорин. В тот же миг Одинцова торжествующе перебила оратора. «Хватит нести вздор!» Архип Геоцентович, что вы можете понимать в женской натуре? Вы женаты-то никогда не были. У Ираста Петровича есть решительное доказательство. Она взяла из рук коллежского асессора телеграфный бланк и пустила его по кругу. Гости с недоумением прочли депешу, состоявшую всего из трех слов «да», «да», «нет». И это все? Что это? Откуда? Таков был общий тон вопросов. Телеграмма прислана из русской миссии в Бразилии, стал объяснять Фандорин. Видите дипломатический гриф? У нас в Москве ночь, а у Рио-де-Жанейро как раз присутствие. На это я и рассчитывал, когда велел Матвею дожидаться ответа. Что же до депеши, то узнаю лаконичный стиль Карла Ивановича. Мое послание звучало так. «Матвей, верните-ка который я вам отдавал». Раст Петрович взял у Лакея бумажку и прочел. Карлуша, срочно сообщи следующее. Замужем ли проживающая в Бразилии российская подданная, урожденная княжна Анна Каракина? Если да, то хром ли ее муж? И еще. Есть ли у княжны на правой щеке родинка? Все это необходимо мне для пари, Фандорин. Из ответа посланника явствует, что княжна вышла замуж за Хромова, и никакой родинки на щеке у нее нет. Зачем ей теперь родинка? В далекой Бразилии нет нужды прибегать к подобным ухищрениям. Как видите, дамы и господа, Поленька жива и благополучно вышла замуж за своего Ренара. У страшной сказки в полоне конец. И, кстати, отсутствие родинки лишний раз подтверждает, что Ренар был соучастником убийства. И отлично знает, что женат именно на Поленьке, а не на Анюте. — Так я велю послать за Караваджо! — с победительной улыбкой умолвила Одинцова Архипу Геоцинтовичу.